«Бедняжка насквозь промок, а может быть, он и голоден. Как ты думаешь?» «Ты права, Рэчел, я и позабыл». Тогда старушка сказала, «Бетси — это негритянке». «Сбегай и принеси ему, бедняжке, чего-нибудь поесть поскорей». «А вы, девочки, ступайте, разбудите Бака и скажите ему, «Ах, вот и сам, Бак, возьми этого чужого мальчика, сними с него мокрое платье».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 «Все в свое время, не беспокойся. А теперь ступай, делай, что мать тебе велела».